Глава 7. Отдача ударила сразу. Лёгкие вывернуло, а глотку словно разорвало ржавыми тупыми лезвиями. Как и вчера я заблевал кровью, но на сей раз я был к этому готов и потому даже не свалился на колени. Весь мамин боль жвыблывал. Ну ё-моё. Боль раздирала всю шею и грудь. Казалось, словно хотел сделать фокус с бензином и огнём изо рта. А в итоге проглотил всю эту горючую смесь. Вот и мать. Блевать я прекратил спустя пару позывов. Как же отвратно. Хорошо, что хоть не запачкался. И почему я вообще блюю, если должен просто харкать кровью? Ох, боже. Я наконец выпрямился, обсёр вспотевший лоб и глубоко задышал, пытаясь прийти в себя. Да, душа теперь снова больная, причём больнее, чем вчера. Я сразу же откупорил сироп и проглотил дозу вместе с вязкой кровью. Стало чуть легче, совсем писечку. Ладно. Вроде жив. Вздыхаю, жмурюсь и наконец возвращаюсь в реальность. Васёк всё так же стоял на колене, задраный наверх головой. Был в сознании, что удивительно. Семечки сделали его плоть и кровь крепкой. Это стоит признать. Не знаю, почему я приказал именно подчиняйся. Просто захотелось? Да, наверное. Внутренний позыв самоуверенного засранца. И сработало ведь. Но что это за призрачная цепь, тянущаяся от груди гопника к призрачной короне, висящей на моей голове? Магия? Я вижу магию или только свою силу? Чёрт, придётся потерпеть. Встань, сказал я, сразу же хмурясь от боли. Вася встал. Так, «Та подожди. Что реально, что ли? Сядь обратно. И Вася встал обратно на колено. Да ну нахер. Приказ сработал ровно так, как я и сказал. Я сказал подчиняться, и теперь этот человек буквально мой раб. Какого чёрта? Что с этой силой не так? Видишь цепь? Отвечай честно. Указал на невидимую цепь между нами. Нет. Он отвечал с трудом, ибо, наверное, лицо онемело от моих смешных пиздюлин. Ничего не вижу. Ты мне подчиняешься? Готов выполнить всё, что я скажу? Я продолжал спрашивать, сжимая кулак и едва терпя боль. Да. Обосраться не встать. Если ещё это и навсегда. Никому не говори, что здесь произошло. С моей семьёй не контактируй. Поговорим завтра. Есть. Я снова поднял глаза и увидел корону. Она слегка парила вокруг головы, и потом я мог разглядеть её круглую форму и острое, словно бы, каменное лезвие. Цвет у неё был тёмно-синий, а текстура прозрачная. Я попытался её потрогать, тщетно. Попытался цепь. Рука почувствовала небольшое сопротивление, но потом с лёгкостью прошла насквозь. Ничего при этом не изменилось. Много вопросов, мало ответов, покачал я головой. Можно мне день на подумать, хотя бы день. Я осмотрелся, понял, что никто вроде за нами не следит, и поспешил домой. А затем случилось интересное. Когда я подходил к двери в квартиру, цепь и корона пропали. Я уж было испугался, но стоило мне об этом подумать, сконцентрироваться и пожелать, чтобы они снова появились, как они и впрям появились. Похоже, это просто для того, чтобы глаза не мозолить. И как это работает? Ладно, всё, завтра. Чувствую, что сейчас отрублюсь. Я поступил в лучшую школу Москвы, нажил врага в лице патриарха Элирсов и сбил компашку гапарей и сделал рабом их главаря. Но всё это мелочи. Главное испытание ждало впереди. Я открыл дверь. Сестра моментально очутилась перед входом. Мы встретились взглядом. Искра, буря, безумие. Мы два одиноких стрелка в пустыне Техаса. Мы готовимся. Кто первый, тот и победил. Кто второй, тот погибнет. Вот сейчас. Похоже, я просто Где футболка? Ай, мля, маслина. В метро зацепился, порвал. Я принимал поражение. Что с горлом? Почему ты такой бледный? Простыл, видимо, долго в туалете клуба лежал. Куда тебя увеле? Что вообще происходит? Видно, что сестрёнка волновалась. Костя, вокруг тебя много суеты последние 2 дня. Я я не понимаю. «Увели к директору», — я улыбнулся. «Вик, я поступил». Ну, я же видел по ее гоблинским глазенкам, что она едва сдерживается, чтобы не начать тараторить про свое поступление. И вот дамбу прорвало. «Ты тоже? Костя, я ведь тоже поступила! Я поступила!» Все негативные мысли выветрились из ее головы. Она как ребенок, который знает что-то интересное, но изо всех сил старается не говорить. И, естественно, хватает его ненадолго. Я же говорил. Я развёл руками, и Вика сразу же просилась обниматься. Мои обещания истина, запомни. Я реально поступила, поступила в класс 0А. Это лучший подготовительный класс. Я одна из лучших, понимаешь? Неудивительно. Я чувствовал, как мне плохо, и по тому медленным шагам направился к спальне. А ты как? Как ты поступил? Тебя вообще в списках не было? Или ты что-то скрываешь? Вика, давай завтра. «Я, похоже, правда простыл. Или перенервничал. Сильно спать хочу!» В горле снова почувствовалась кровь. «Давай завтра отмажь меня перед мамой, а завтра все и объясним и расскажем!» Спустя минуту сестра со смешанным счастьем и переживаниями действительно отстала. Я же, хлебнув сиропа, свалился спать. «Какая же тяжелая жизнь! И это ведь только второй день!» Проснулся. Ура-ура, новый день, новые проблемы. Прекрасных дам не было, и я снова остался один. Вика, видимо, всем хвастается о поступлении, а мама работает. Чёрт. Надо бы прекращать вырубаться на 12 часов и пропускать всю семейную жизнь. Не хочу, чтобы они волновались. Всё, решено, сегодня не умираю. И я встал, помылся, поелся и принялся пинать балду. Ну что ещё делать? Мне категорически нужно восстановиться, иначе я действительно кончу не самым счастливым образом. Сегодня никаких приключений. Потому что бо лишний раз не грузить голову, я смотрел телевизор. Это было единственное развлечение в нашем доме, кроме наблюдения за игривыми бомжами с окна. Смотрел Дом-3 или что-то типа того. Не понравилось. Полизился вечер. Интуиция подсказывала, что скоро вернётся сестра, и поэтому я должен был успеть сделать одно дело. Ай, насколько же мы бедно, если у меня даже футболки не осталось, вздохнул я. Пришлось надевать толстовку на голое тело. Я выглянул в окно, убедился, что Василий сидит во дворе, и вышел навстречу повелителю семечек. Горло у меня ещё болело, но вроде как пару минут мог поговорить. Сироп делает своё дело. Жаль, что он почти закончился. Я позвал парня к себе. Он без промедления подошёл. Просто удивительно, поматал я головой. Как дела, спросил я. ВК не ради дела, ёма. Яскукожился. Значит, характер у них не меняется, просто повышается лояльность до максимума. Получается, если я пойму принцип подчинения, я могу весь мир превратить в своих рабов, и никто даже не догадается. Ха -ха, да бред какой-то. Мне истерично не хотелось в это даже верить. Ты будешь выполнять мои приказы? спросил я сквозь боль в горле. Терпимо, но <кх> твою мать. Ладно, нетерпимо. Я едва не жмурюсь, когда говорю. Если так будет постоянно, нужно что-то покрепче сиропа. Да без бы. А что такое? Сомневаешься? Со мной на вы. Базару ноль. Да, характер не меняется. Дружков его к слову не видно. А вот побоя на лице Василия ещё как. Ладно, в целом всё, что нужно, я выяснил. Для теста подчинения я и выходил. Но пока я здесь, деньги у людей отбираешь? спрашиваю. Ну, конечно, теперь не отбирай. Договорились. Хотя, нет, отбирай, но у богатых. Тех, у кого ничего нет, не трогай. А, ну слава богу. Что радуешься, половину мне будешь отдавать? А. И ещё. Вот теперь начинается самое интересное. Внимательно слушай, о чём говорит твой отец. Он же военный. «Бывший, теперь он на службе у семьи Громовых». «Хо-хо-хо!» Я заулыбался. «Запоминай все, что он говорит. Спрашивай сам между делом. Запоминай все интересное, что происходит в округе. Ты мой информатор. Любая хоть сколько-то интересная информация, ты ее запоминаешь, ясно?» «Можешь записи вести, мне без разницы». «Постараюсь». Кивнуло существо в кепке. «И это, тренируйся, становись сильнее. Ты часть моей силы, и я хочу, чтобы ты был сильным». Теперь не буду филонить. На этом всё. К семье нашей не лезь. Чао. До свидания. Я ушёл, а он вернулся к девчонке, с которой сидел. Насколько же он готов слушаться? Твою мать, да не может быть, чтобы моя сила была настолько могущественной. А если сказать ему с девятого этажа спрыгнуть, он спрыгнет? Его мама ничему не учила. Ладно, с этим завтра разберусь. Сегодня нужно восстанавливаться. Сестра пришла через полчаса, и теперь на пороге уже её встречал я. Ты где шлялась, женщина? «Э, э, гуляла, хвасталась. Письмо забирала. Ок. Я перестал пугать Вику и вернулся к чтению книг. На, это твоё, она кинула конверт. Я поймал, осмотрел. Из Хогвартса, из великой школы. А почему оно вскрыто? Потому что мне интересно, что тебе написали. И да, я охренела и читаю твои письма. А что ты мне сделаешь? «Не девки фотки голые шлют, да и ладно? Вот курица». Я прочитал письмо. Там действительно ничего такого не было. Извещение о зачислении и просьба явиться в одну из назначенных дат. Ближайшая послезавтра. «Маме говорила?» — спросил я. «Нет». <смешно> На её лице расплылась довольная улыбка. «Хотела сюрприз сделать. Думала, что ты издеваешься или шутишь, но нет. Тебе реально зачислили. Давай вместе скажем. И там же расскажешь, как ты прошёл». Давай я, давай. Да у неё же глаза из орбит полезут. На том и согласились. Мама пришла под вечер, такая же уставшая, как и всегда. Мы с сестрой помогли ей разгрузить покупки и приготовить то самое священное, сакральное борщ. "Вы чего такие шкодные?" Мама начала подозревать заговор. Я, мама и сестра сидели за столом и ели суп. Разговаривали, смеялись, болтали. За разговором я выяснила, что мама работает администратором на местной добыче синих энергокристаллов с утра до ночи. Причём работа у неё не только административная. Она делает буквально всё из-за жадности компании. Они прекрасно понимают, что она не может уволиться, и поэтому мама вынуждена делать работу, к которой не училась и за которую почти не доплачивают. При великом стыду выяснилось, что прошлый я не работал. Наделся поступить куда-то, и так и не поступил за всё лето. А вот сестра как раз подрабатывала, но уже бросила, ибо учёба через 2 недели. В итоге мама тянет на троих. Ну что за позор. Кстати, насчёт учёбы начал я. Сестра всё поняла. Она отложила ложку, втянула воздух и приготовилась наконец вывалить всё счастье накопленное со вчера. "Да что такое?" мама продолжила кушать. Ух, так. Вот он, момент истины. Я выдохнул, сжал руки, сконцентрировался, приготовился. Да, это нужно сказать. Пора менять нашу жизнь. Вика беременна. Да я... Костя, дебил, блин! О, Вика, поздравляю. Святая мама не стала ругаться или порицать, а лишь порадовалась за любимую дочерку. Рано, конечно, но... Да врет он, врет! Я поступила в школу! Ха-ха-ха! Да я поняла. Засмеялась мама. Ну ты же вроде не уходила. У тебя склероз? Мам, блин, Вика покраснела. Нет, мне пришло приглашение в Первую Московскую. Я туда поступила, в лучшую школу Москвы, на подготовительный курс. А вот теперь мать прекратила кушать. А что? Прости. Это правда. Вот, смотри. Вика показала письмо. Мама аккуратно его прочитала, и я заметил, как под конец у неё задрожали руки. Вика, это же, это же здорово. Это же, но почему я не знала о приглашении? «Оно же за месяц дается, как ты...» «Ма!» — перебил я. Красивая женщина с длинными каштановыми волосами неуверенно перевела на меня взгляд. «Я тоже поступил. Я протягиваю такое же письмо». Лиза читает и его. Затем она поднимает ничего не понимающие глаза и смотрит то на меня, то на дочь. «Я на работе сижу в интернете. Я знаю, что такое пранк. Это ведь пранк, да? Вы захотели над мамой поиздеваться, да?» Анна мило вертела головой и ничего не понимала. Мы продолжили на неё смотреть. Не пранк, да? прошептала она. Нет, мам, ответил я. Боже, её голос дрожал. Боже. Так мама и узнала, что наша жизнь наконец меняется. И да, она заплакала от счастья и радости. Вот знаете, она совершенно чужой мне человек, но при виде такой реакции на успех своих детей Не знаю. Кажется, я начал к ней проникаться, как действительно к своей маме. Странно это. Я так рада. Она утёрла слёзы и всхлипнула. Просто не знаю. Вы такие молодцы. Сестра села рядом и поглаживала её по спине. Если так подумать, мне понятно её реакция. И представить тяжело, каково это жить в дерьме без единого проблеска. Каково это знать, что твой муж живёт с другой женщиной, живёт в особняке, И имеет огромные перспективы, пока ты едва вытягиваешь двух уже взрослых детей и не знаешь, когда прекратится этот ад. И вот ты узнаёшь, что сын и дочь поступили в лучшую школу России, после выпуска из которой у них просто по факту будет приемлемая работа. Это тот момент, когда плачут даже суровые бородачи. Чего уж там говорить о несчастной женщине? Ну как? Нет, я верю в вас, конечно, но как вы умудрились? Великая школа, она же для аристократов. Ух, а вот пошло тяжелонькое. Сестра рассказала всё, как было, и очередь дошла до меня. Пришлось заливать про то, что барьер навернулся, это спалили, и поэтому вызвали к директору. Потом меня допросили, поняли, что я ничего не взламывал, и с чистой душой приняли, так как я вполне доказал право учиться, а только это и нужно было. А ещё честно признался, что отец хотел завалить веку. Да с ним всё понятно. Ещё с того момента, как он ушёл, вздохнула мама. Но школа государственная, так что, думаю, сильно разойтись он не сможет. Просто берегите себя хорошо. И давайте не будем о нём. Давайте сегодня о хорошем. Не переживай, мам. Скоро он вообще ничего не сможет. Я едва сдержался, чтобы это не сказать. Под конец мы порадовались ещё больше, пообсуждали будущее и пошли на боковую. Мы с сестрой уже улеглись, как вдруг я услышал Спасибо. М? Отвечал я сквозь сон. Я поступил благодаря тебе. Спасибо, Костя. Большое спасибо. Кьюнул я. Моё обещание истина. Дурак ты, улыбнулась сестра и наконец легла спать, впервые за всё время ощущая надежду на счастливое, светлое будущее. Я проснулся. Голова чуть-чуть побаливала, но в целом не критично. Не знаю почему. А вот горло тоже болело ёшкин кот. А донака болела, но намного меньше вчерашнего. Я даже мог говорить без сильного желания зажмуриться. По примерным подсчётам аналитического отдела моего мозга, а именно одной мозговой клетки, я излечился процентов на 40. 40, твою мать. 60% повреждений из-за простых двух приказов, оказавшихся не под силу. Ну ладно, ладно. Сегодня я наконец расколю этот орешек. Сестры и мамы как всегда не было. А потому я покушал, допил последнюю порцию сиропа и вышел на улицу. Ну что, пора выяснить, как работает эта чёртова сила. И делать я это буду на магистральной улице, там, где больше всего народу. Ну ладно, признаюсь, у меня больше одной мозговой клетки. Их две. Биба и Боба. Что я вообще должен был сделать? По сути, подтвердить все теории, выстроенные за имеющийся опыт приказывания. Мне не обязательно проводить исследования с ноля. У меня ведь и так куча материала. Ко всему прочему, я не должен был разодрать горло еще сильнее. Что ж, давайте по порядку. Как и предполагал, у силы разные уровни отдачи. Разная цена за каждый приказ. Пришло время это проверять и доказывать. Я вышел на магистраль и начал пританцовывать. Передо мной шел человек. Он был в своих мыслях, а затем и вовсе начал говорить по телефону. Я поравнялся и... «Обернись!» Горло лишь напряглось. Он обернулся. «Итак, представляю вам первый уровень — побуждение. Повернулся бы мужик без приказа. Вполне возможно. Шанс у этого был, и не самый малый. То есть человек и сам вполне мог сделать то, что я приказываю. Я его именно что побуждаю, а не заставляю». «Понятно. Дальше». Я чуть отдохнул, горло подопустило, и я продолжил. Жертвой стал очередной мужик в пиджачке. Я засунул руки в карманы, натянул капюшон, состроил гнусное хлибало и гопарской походкой пошёл прямо навстречу жертве. Когда она в полной мере меня заметила и переключила всё внимание, я приказал: "Развернись и убегай". Глудка потрясклась, и я почувствовал привкус крови. Он послушался и забавно побежал от меня подальше. «Только что мы стали свидетелем второго уровня отката. Принуждение. Мог ли мужик убежать и сам? Безусловно. Но шанс у этого очень мал. На его месте все просто остановятся и будут выяснять, в чем дело. Ну и третий, последний уровень отдачи. Невозможная реализация. Его проверять я не буду. И так все ясно. Каков был шанс, что азиат прыгнет под машину? А Васек станет моим рабом. Хотели ли они этого? Нет. Даже близко нет». Но мой приказ превратил один процент в сто, и за это пришлось платить. Но вот вопрос. Что будет, если я прикажу прыгнуть под машину человеку, который сидит дома? Или приказал бы подчиниться Васе, когда он и не подозревал о моем существовании? Это легко выяснить. Прямо сейчас передо мной идет полицейский. Он меня не видит. Он меня не знает. Починь... Кхе-кхе-кхе! Я резко захлопнул рот, остановился и схватился за грудь. Лёгкие перестали работать. Сердце на мгновение остановилось, а сознание уже начало затухать. Если бы я продолжил, и если бы приказал подчиниться, я бы просто умер. Моё сердце, лёгкие и мозг просто бы разорвались. Да. Теперь всё понятно. Азиат стоял у дороги. А в аси я чьюзь боль указал на его место. Шанс на суицид и подчинение был Но он был ничтожно мал. Процент или меньше. И из этого вышла главная теория приказов. Чем больше шанс на такой исход, тем меньше будет отдача. Казалось бы, все, можно закругляться. Все ведь и так ясно, да? Подчиняй людей и будь таким крутым менталистом, верно? Но нет. Оставался последний, главный вопрос. То, что и решит мою стратегию на всю дальнейшую жизнь. Я забежал домой, нашёл две деревянные щепки и взял их перед собой. Главный вопрос приказа: насколько они могущественны? Зажгись. Левая щепка вспыхнула. Намокни. Правая щепка стала влажной. Я смеялся, пока из моего рта пижала кровь. Твою мать, ха-ха, да вы издеваетесь. Вы это серьёзно? Мне было плевать на кровь, плевать на боль. Я смеялся, осознавая, на что меня сподвигают приказы. Моя сила воздействует не на людей, как я раньше думал. Это не ментальная магия. Нет, вовсе нет. Она переписывает реальность, и эта сила улучшаема. Она может становиться мощнее. Приказ, связанный с огнём, дался легче, чем с водой. И знаете почему? Потому что Вася владеет магией огня. Лишь порабощаю её, становлюсь сильнее. Чем больше умеет рэп, тем легче мне переписывать реальность. Всё так просто.